Глава 35. Благодаря выходному дню между мероприятиями проекта я смогла расслабиться и набраться сил. Позавчера, когда под утро я все же зашла в дом, сумев оторваться от волнующего меня мужчины, мне понадобилось еще пара часов, чтобы уснуть. Следующий день мне посчастливилось провести в компании Зои и ее друзей, что позволило поумерить свой пыл. Нельзя было показывать Леону, насколько он был нужен мне. Он не должен был знать, какой эффект оказывал на меня. Так как, по словам экстаза, между участницами и советниками системы возникли кое-какие разногласия и недопонимания, советники предложили сегодня лично встретиться с девушками, чтобы развеять домыслы и сплетни. Предполагалось, что эта встреча должна была сблизить нас, доказав, что никто никому не желает зла. «Потрясающе!» — воскликнула Зоя, застегнув на мне россыпь драгоценных камней, обрамляющих правую руку. «Ати, и все же облегающие наряды тебе идут куда больше прочих!» Она через отражение в зеркале указала на мою фигуру. «А еще этот вырез!» Она ухмыльнулась. «Я, конечно, все понимаю, но не перебор ли это?» Я усомнилась в эстетичности полупрозрачной ткани своего наряда, скрывающей лишь самые пикантные части моего тела. «Может, я надену что-нибудь из своего гардероба?» намекнула я на подаренные мне Леоном наряды. «Хочешь оскорбить дизайнеров проекта?» удивилась Зоя, склоняя меня остаться почти обнаженной. За время нашей дружбы она успела узнать мои слабости, благодаря которым теперь ненавязчиво мной манипулировала. Конечно, я не хотела обижать тех, кто старался передать страсть, вкладывая ее в свои творения, в каждую деталь моего сегодняшнего образа. Но стоило ли оно того? Подавшись уговорам Зои и восхищенному взгляду Лира, я вошла в потрясающий красоты зал с высоко поднятой головой. Мне стоило соответствовать сильному и женственному наряду. Аккуратная прическа, высокие каблуки, бесчисленные бриллианты и красная помада придавали мне храбрости. Я старалась нести себя с достоинством, пусть и в крайне откровенном платье. Увидев образы остальных участниц, я убедилась в общей концепции нарядов на сегодняшнем мероприятии. Все землянки олицетворяли собой похоть, разврат и доступность. Я чувствовала себя актрисой какого-то спектакля, где костюмы и образ были частью представления, но истинная я пряталась за маской. Мои конкурентки, в отличие от меня, казалось, чувствовали себя как рыбы в воде, словно все эти игры, интриги, и внешняя лучезарность были для них чем-то привычным и даже родным. Проходя по залу, я чувствовала на себе взгляды присутствующих, восторженные и удивленные. Лир, кажется, был крайне доволен результатом, и это придало мне хоть какую-то уверенность, что со стороны я выглядела лучше, чем чувствовала себя на самом деле. Помимо участниц, здесь были и те, кого я раньше никогда не видела. Кое-где мелькали довольные лица холостяков проекта, которые были рады прикоснуться к жизни советников системы, должности которых мечтали занять. Торжественность сегодняшней встречи потрясала. все было пропитано роскошью. Андроиды, детализированность нарядов которых не могла остаться без внимания, сервировали витиеватые столы и украшали цветами локации с высокими стойками. Стук от моих каблуков нежным эхом отзывался в высоких рельефных колоннах, которые удерживали на себе витражные потолки. Помощники организаторов изысканно, но быстро решали оставшиеся вопросы, тем самым напоминая, что все же мы готовились к важным съемкам. Экстаз что-то бубнил себе под нос, возвышаясь на небольшой сцене в центре зала, видимо, отрабатывая подготовленную речь. Глазами я искала Леона. Приятная мелодия на фоне успокаивала и снижала общий накал происходящего. Фазовые фантомы стояли у самого входа, выстроившись ровными рядами и не мешая гостям. Некоторые участницы вовлеченно общались с незнакомцами, среди которых почему-то не было женщин. Как и в день приветственной вечеринки, мы были единственными представительницами женского пола, кто привлекал к себе внимание пожирающих нас взглядами мужчин. Поздоровавшись с компанией, собравшейся вокруг Исабель, Паулы и Мирен, я шагала дальше в поисках моего мужчины. Поиск прерывался несмелыми разглядываниями пары Талит и Максимуса, которые старались держаться на приличном расстоянии друг от друга, что очень меня позабавило. Я также прекрасно понимала Дарианну, которая изо всех сил старалась оставаться приветливой к гостям, окруживших ее с Жоакуином, тем самым отвлекая их друг от друга. Альби, услышала я голос не того из братьев, которым нуждалась. Он отвлек меня от сочувствия Чену, которое Луизия украла внимание Катара, собственнически уводя его в сторону от соперницы. «Райан!» — неискренне улыбнулась я, неосознанно подмечая, что длина волос почти до плеч прекрасно подошла бы и Леону. К моему удивлению, в окружающей нас обстановке его высокомерность была очень даже кстати. Думаю, я могла бы перенять у него некоторые повадки, чтобы лучше соответствовать слащавости собравшихся здесь людей. Бокал в его руке намекал на желание достойно развлечься и расслабиться, выжав максимум у сложившихся обстоятельств. «Сегодня ты выглядишь иначе», — загадочно подметил он. «Мне нравится». Он одобрительно кивнул, протягивая мне руку. Не зная, чего от него ожидать, я медленно вложила свою ладонь в его. Развернув ее, он собирался оставить на ее тыльной стороне поцелуй, когда его прервал Лир аккуратно, но силой оттолкнув от меня. Так близко, Райан облизнул губы, но так далеко. Я была благодарна Лиру за его внимательность и бдительность. "Ты тоже хочешь переехать с нами на остров?" Сбивая с ног, Райан приобнял Максимус, показавшийся за его спины. «Позволь, я лучше предложу тебе свои руки», — весело добавил он. Нужно было видеть глаза Талит, которая еще недостаточно хорошо знала своего избранника, чтобы привыкнуть к его выходкам. Я скромно рассмеялась, развернувшейся вокруг меня сцене. «Как ты?» — спросила я у Талит, когда Максимус полностью завладел вниманием Райана, предложив тому наполнить бокалы. «Не могу спать по ночам, тошнит при виде еды, и все мои мысли о нем. Тяжело вздохнув, она указала большим пальцем за спину на удаляющегося Максимуса, когда ее сопровождающий, услышав девушку, закатил глаза. «Но как?» — воспользовавшись моментом, спросила я, сгорая от любопытства. «Как вы сблизились?» «Поначалу мне нравился Орион своей сдержанностью, благородством и изысканностью, но когда Паула проболталась об их шалостях, я поняла, что его образ у меня в голове пустышка», — обрывисто объясняла Толид. Затем мне казалось, что между нами с Кассиумом появилось влечение, но, увидев его влюбленные в тебя глаза, я тут же вычеркнула свои наивные предположения. Она взяла два бокала у проходящего мимо андроида и, вручив мне один, продолжила. «Ты знаешь, я не очень хороша во всех этих любовных делах, но раз за разом замечала, что мой взгляд возвращается к Максимусу, который то и дело приводил меня в ужас своими действиями или словами. Это странно, я знаю, но...» Она подбирала слова. Кажется... Я ему нравлюсь. Не так, как остальные, по-другому. Каждая девушка из здесь присутствующих хотела так думать. Я была уверена, что создание такой особенной связи для каждой из нас стало решающим фактором для сближения с выбранным холостяком. Я не говорила за всех, но для меня, как и для Талит, это было так. «Я рада за тебя, дорогая», — сказала я, обняв подругу. «Надеюсь, все будет хорошо», — тихо добавила я. «Добрый вечер, Атанасия и Талит». — раздался незнакомый голос. Выпрямившись, мы осмотрели трех подвыпивших мужчин, которые вознамерились составить нам компанию. Я сделала шаг назад и почувствовала за спиной фигуру Лира. «Мы представители элит Элдория, приглашенный к вам на праздник», — прищурившись, произнес мужчина, открыто разглядывая нас столит. «Что будете праздновать?» — вежливо уточнила она, напоминая мне о выдрессированных интонациях нашей должности. Из-за того, что мы с ней познакомились на Веруме, мне было сложно представить ее в униформе в одном из наших филиалов. «Что эксперимент, который мы поддерживаем, дает такие результаты», — весело сказал самый пожилой из них. Мне было страшно представить, сколько ему было на самом деле лет. «Красота землянок и изысканное наслаждение», — добавил другой мужчина, похотливо улыбнувшись, из-за чего я даже сглотнула. «Желаем вам найти любовь», — добавил третий, приблизившись к Толит. «Благодаря им», — ответила я, желая побыстрее закончить нашу странную беседу. Нас уже заждались. Я потянула талит за собой, тяжело дыша. «Что это с ними?» — спросила я шепотом, когда мы отдалились достаточно, чтобы нас нельзя было услышать. Меня пронзило чувство, что участниц выставили здесь, как необычные экземпляры женщин, обществом которых этим извращенцам разрешили наслаждаться в благодарность за их поддержку. Пусть меня тоже радовало сближение общества «Веру моей земли», но я не позволила бы себе смотреть на верумианцев как на мясо они все такие недоумевала талит представители элит я представляла себе их иначе ведь эти мужчины должны были быть самыми достойными в обществе верума чтобы система возвысила их до уровня элиты как-то все не складывалось Ченсомалии обернулись на нас стоило нам столит появиться в их поле зрения девушки выглядели растерянными даже немного расстроенными Причиной тому оказалось отсутствие внимания со стороны их холостяков, тогда как приходилось проводить время с навязчивыми гостями мероприятия. Мы стали частью шоу, где наша индивидуальность была подвергнута извращенной интерпретации. Я с трудом сдерживала злость, видя, как нас рассматривают, словно кукол для развеивания скуки. Все эти мужчины смотрели на нас так же, как смотрел на меня раем. Тогда он сказал, что честен в своем отношении ко мне, и что это значило? Что все, кроме холостяков и организаторов проекта, относятся к землянкам именно так? Вместо того, чтобы радоваться перспективе сближения двух миров, я чувствовала гнев и непонимание. Тревога заставила меня обернуться к Лиру, но его спокойствие говорило о том, что, кажется, я преувеличиваю. Когда приглушили свет, Экстаз завел рассказ о прошедших этапах проекта и пообещал пока еще не существующим зрителям увлекательное продолжение развития событий. Искренние заботы и сочувствия в его голосе оттеснили тему, заставившую меня нервничать, и я все же смогла проникнуться неоспоримой красотой и величественностью происходящего. «А теперь пара слов от советников Кристалхельма, поддержавших наш проект», — трепетно провозгласил экстаз. На сцену поднялись пять фигур в одинаковых одеяниях. Длинные золотые мантии, пронизанные черными линиями поверх белых облегающих костюмов и украшенные витиеватыми рисунками, красочно переливались в направленных на них лучах света. «Добро пожаловать на Верум», — начал мужчина, возглавляющий пятерку. «Меня зовут Исиэль. От лица совета Кристалхельма мы очень рады приветствовать вас в этот удивительный этап истории Верума», — продолжил он, подняв руку в знак приветствия. Его голос звучал уверенно, но мелодично, наполняя пространство величественностью. «Сегодня мы стоим перед вами не только как инициаторы проекта, но и как ваша новая семья, ваша новая родина». «Это отец Аур и Леона прошептал Лир, опустившись к моему уху.